И хотя погода по-прежнему стояла золотая, все, умеющие ходить и ползать ран больные, дни пролет проводили во дворе, в саду, кто и подле речки, все равно время тянулось нудно и по-прежнему почти никакого лечения не велос. Ропот, конечно, ругань, нежелательные разговорчики. Заводил их обычно Черевченко или его подручные, напирая на то, что «как раз немецкий порядок нам», Не нравится, и мы его не только не приняли, но и порушили. Гоним немцев хвост и в гриву, до дому, до хаты, значит, нам ничего другого и не остается, как жить при советском бардаке, терпеть его и умело им пользоваться. Как бы, между прочим, штатные госпитальные браты и кубанцы молодцы со смешками и ужимками поведали, как в Хасюринской станице. Был молодой, однако мозговитый немецкий комендант. Прибегала к нему девка, бух многие, жалуются, Местный удалец обрюхатил ее, но жениться не хочет. Комендант вызвал прелюбодея, поставил на колени подле комендатуры и порол его плетью до тех пор, пока тот не дал добровольное согласие жениться на любимые невесте. А то еще было. За Кубанью ей шраченные необъятные богча, и кто только ею не пользовался при советах, кто только с нее не тащил и не вез, Немецкий комендант содержал при себе небольшой штат из местных казаков. Он где не может отрывать солдат фюрера, нужных фронту. Это большевики и могут себе позволить иметь в тылу тучи бездельников и воров. У них в стране население 180 миллионов против 80 германских. Так вот, немецкий комендант велел по всем четырем углам богчевого поля поставить повиселице и заявил, что каждого, кто украдет арбуз, он сдернется самолично и ни одного плода не пропало. К польт близко подходить боялись громадяне, не то что красть. Ценный опыт того смышленого коменданта был распространен по всем бывшим социалистическим полям, о чем я уже сообщал в одной из своих повестей. — И правильно. Пусть орднонг этот будет, мать его, так, вещи у нас необходимая, а то он пшеницу гребут с полей. Кукурузу пообломали еще неспелую, сады обтрясли, помидоры на кустах обобрали, картошку в поле, которую вырыли, на которую чушку напустили. Все пьют, бледуют, госпиталь расхристанный, какой пример подает? Роптали и ругались станишники. Развлекали ран больные друг дружку, как могли. Один гренадер с насквозь пробитыми легкими курил, и дым валил у него со спины из-под гипса. Это не потеха кто ушами шевелил, кто выпердывал целый куплет здешней любимой песни «Распрягайте хлопц кони». Но рекордсменом по тех был редкостный человек и неслыханный боец, умеющий носить полный котелок воды на совершенно озверевшем огнедышащем члене. Толпы собирал этот фокусник по национальности грек, заверявший, что для греков это кое-что рядовое явление. Но все же основные развлечения среди горемык, изнывающих от безделья, были разговоры про фронт, про баб. Особенным успехом пользовались анекдоты и рассказы женатиков про женитьбу и про то, как немилосердно, напывал, сражали ихнего брата, смелые, находчивые и хитрые истребители женского пола. Большинство тех баек окажется пустой болтовней, брехологии, сочинениями людей не особо гораздо их на выдумку. Но кто не хочет, не слушай, другим слушать не мешай. И не мешали. Слушали, давили горе и боль, изгальным смехом, потехами и юмором, нисколько, впрочем, по качеству не уступающим тем развлечениям, что показывают ныне трудящимся по телевизору во всем мире, и у нас в России тоже никому в потехе тюремного и казарменного свойства не уступит. Ох уж эти потешки солдатские! Не то молодой, не то старый танкист с одной бровью, с одним ухом, с одним глазом и с половиной носа. Вторая половина лица залеплена лоскутими чей-то кожи. Оголенный глаз без ресниц жил, смотрел как бы совсем отдельно от другой половины лица, словно бы сляпанный из розового пластилина. Был на восстановленной половине лица кусочек кожи, на которой резво кучерявились черные волосы. Орлы боевые веселясь, внушали танкист, что заплата, прилепно с причинного бабьего места. И как только в бане мужик путевый к танкисту приблизится, щека у него начинает дергаться, волосы на заплате потеют. Танкист этот, страдающий еще и припадками, не только потешал хлопцев смешной щекой. Он еще, заикаясь, высказывался, «в этом госпитале, деск жить еще можно, тепло здесь пока». Жратвы досто, волевольная! Он они, танкисты с Третьей гвардейской танковой армии, жены, битые, мотались, мотались в Сан-Колоне, их нигде не берут. Госпиталя переполнены, но Сан-калонь, надо быть в определенный час, на определенном месте, иначе начальник колонны на передовой застрелит, там свой суд и порядки свои. Он придумал ход. Не раз, видать, испытанный. Взял и возле одного госпиталя во дворе выгрузил раненых, аж сто пятьдесят штук, подорожные под них подсунув. Все раненые мужики, горелые, разбитые дальней дорогой, как колонна машин смоталась, в голос плакали. В госпитале сжались над ними, растолкали по коридорам, перевязочным, санпропускникам, изоляторам. И, конечно, пока дополнительно выхлоптали под новых раненых паек, медикаменты, имущество. 150 тех штук существовали за счет других раненых, при том же медперсонале, при тех же объемах помещений, и средств оплаты труда, кому такое понравится. Ругали, крыли, долго чужими считали танкистов и обращались с подкинутыми соответственно. За танкистом сапер разговор вступил. Сперва долго мосты и переправы материл. Затем те, кто его в сапера определил. Обезножил он еще на Днепре, бродя осенью в холодной воде, дни и ночи. Кормят же при такой тяжелой работе. по скудной норме жиров и мяса дают, как тыловикам. Все он Болтают, послушаешь. Бабушкиным аттестатом удачно пользовались. И мы пользовались, когда время поспособствует. Да какое у сапера время? На одной картошке поработай, потаскай, бревна, железо и всякие тяжести. По носам замаялись саперы. Все эти хваленые переправы задристаны, заблеваны саперами, да их не кровью залиты. Хваленая водка не греет. Ее, милую, пока до сапера довезут, разбавляют в бочонках, так, что она керосином, с сакой, чем угодно пахнет, но градусов в ней уж нету. Вон, толь дел летчики, и мочколады, и водка, и мясо, все. Нашелся человек из авиации. Не завидуйте, — сказал нашей жизни, — у всех у вас есть главное — земля под ногами. А там, там бывали такие моменты, что согласился все бревны притаскать, середель плавать и бродить, одной картошкой питаться, только чтоб она, земля родимая, под ногами была, но не гибельная пустота. Привыкшие на передовой в своих частях при своей братве к свободе слова Калякали бывшие вояки о том да о сем, и начинали их в центральное помещение на процедуры вызывать. К начальнику особого отдела, который на свет не показывался, жил в Краснодаре и в Хасюринскую наезжал раз в неделю для профилактической работы. Видимо, танкист, которому уж нечего было терять, никуда он уже не годился, надерзил надзорному начальнику и в несколько дней был комиссован домой в Пензенскую область. Остальные гуруны примолкли, косились на Черевченко, на его сподручных, сулились, как поправиться, и сил накопит выкорить ему вилкой глаз или и заик выдернуть. Он удивленно понебратски лип ко всем. — Да что вы, хлопцы, это я, да то тому начальнику! Анкудина Анкудинова никуда не вызывали и вообще больше ничем не тревожили. Зато он вызвал Черевченко за сарай и зачем-то прихватил меня. Там, за сараем, он вынул из-за пазухи финку с фасонной наборной ручкой, проскваженной двумя позолоченными полосками, и с позолотой на торцелезье. Финку эту он на виду точил об кирпич несколько дней, и когда вынул, предложил Черевченко попробовать острие. — Нет, не пальцем, — сказал он Черевченко, охотно с рукой к ножу, — языком. И повторил с обыденной интонацией, «Длинин он у тебя больно». Другой раз о После того, как мы узнали, что Анкудин с Петей Сысуевым дюзгнули немецкого полковника, пристали с расспросами, как да что было. И Анкудин сперва неохотно, затем разойдясь, рассказал, что на фронт ушел добровольцем в сорок первом, с горно-алтайских серебряных разработок, где трудился после окончания техникума мастером. Там и свела судьба их с Петей и Сысоевым. Вместе они и в военкомат ходили, вместе на десантников учились, вместе и в тыл врага были брошены, вместе изгружение уходили, какое-то время партизанили. Потом их на этого разнесчастного полковника охотиться заставили, и неделю они его, суку, взять не могли. Целым разведотрядом ползали на брюхе, не подступиться было. Командованию же нашему надо было знать точно о начале контрнаступления противника на Вяземском направлении. И вот, дождались того, что из немецкого штаба группы армии поступили бумаги и планы. Полковник тот, мать-бурстуды, выехал на передовые позиции, причем не в село, либо в город, неподалеку от фронта, который, а прямиком в окопы, чтобы из рук в руки передать схемы дислокации и приказа полевым командирам. Тут-то, выполнив задание, проведя оперативное совещание с командирами передовых подразделений, полковник позволил себе расслабиться, выпил, ему поиграли на мандолине, он попел и остался спать в одном из блиндажей штаба полка. Двое часовых у входа в блиндаж. Наверху патруль, в траншеях сторожевые, за траншеями ближе к нейтральной полосе боевые охранения ракетами пуляют, не очень-то разгуляешься. Но зима, холод, союзники разведчик. За полночь выизвездила, звонко стало от мороза. Задумили все блиндажи, землянки и траншеи у немцев на передовой. Вот и удача. Побег один часовой с дровами. Начал в минометном дворике ящики ломать, винтовкой в сторону отложил. Тут его пристукнули. Тут с него каску сняли, шинельнку и все это на анкудина напялили. Набрал он береме дров, спеши дорогого полковника-толвяка обогреть. Второе часовое охнуть не успел, как ему пасть заткнули и прикололи его, чтоб не дрыгался. С полковником тоже все обошлось. Спал уж крепко на топчине, укрывшись одеялом. Петь Сесов разбудил его и говорит «Готен морген» и горло финку. И теперь ж по-русски «Только пикни, сволота». И вот ведь что делает власть над человеком, Курашит проклятый. Вяжут они полковника, снаряжают в путь дорогу. И того не видит, что в темном углу блиндажа, зажавшись в землю, затаился немчик-халуй с ножом своего господина, имеющим фамильный знак. Он лучинки щипал и в печурку подкладывал, чтоб господину хорошо в тепле спалось. А тут эти тени вместо болвана часового, которому он, Халуй, приказал принести дров, и тот шворчал, что-то не хотел идти. Но Халуй пообещал ему дать возможность погреться в штабном блиндаже возле печурки, часовой и пошел за дровами. Халуй не то чтобы очухался в углу за печуркой. Ему просто страшно за своего господина которого валяли и давили на тот пчене жуткие привидения. Господин хрипел, выкашливал что-то, тонко взвизгнув, почти не глядя, халуй сунул обеими руками нож в мелькавшее перед ним привидение, бросился из блиндажа, но уже в проходе был уронен ребятами из группы захвата, тут же и придушен. Широка спина у Анкудина Анкудинова, не промахнешь. Нож торчал под лопаткой пока разведчики смывались с фашистской передовой, пока миновали боевые охранения, потом и зону заграждения, у Анкудина натекли полные валенки крови, замокрел и клеилась в штанах. Он упал на снег. Не могу, братва, не могу. Полковника вылакли на саперных салазках, грубо сколоченных из неструганных досок. На салазках немцы подвозили мотки колючей проволоки и колья. Петя Сысоев сдернул полковника с салазок. Бросил на них свою шинель, опрокинул на салазки друга Анкудина Анкудинова, сверху на него навалил полковника, прихватив раненого чьей-то обмоткой и ремнем, прошипел полковнику «Грей, сука!» И разведчики снова рванули к своим траншеям подальше от цвета ракет, от густеющего немецкого огня, от слабеющего треска ручного пулемета и автомата в группу прикрытия. Петя Сысоев не велел вынимать из спины Анкудина нож, Так поступают охотники. И Наваленный на него сверху полковник своей тяжестью пропорол русского разведчика насквозь. Анкудин Анкудинов уж не помнил, когда оказался в траншее, затем в медсанбате. Анкудину Анкудинову и Пети Сысоеву сулили звание Героя Советского Союза за того полковника, но взяли его все ж поздновато. За оставшиеся до наступления часы командование фронта успело подбросить непередовую лишь кое-что, и малость укрепиться. Немцы скоро прорвали оборону первой линии, на второй противник нарвался на более или менее организованную оборону, упорное сопротивление. Контрудар, так секретно готовившийся немцами, был сорван. Из-за это дали звание героя начальнику разведотдела дивизии и замполиту пехотного полка, Который будто бы самыми умными советами обеспечил выход разведчиков с языком. Само собой, ни того, ни другого героя разведчики в глаза не видели и узнали об их подвигах из газет. Оставшихся в живых разведчиков наградили орденами и медалями, наиболее отличившихся Петю Сысоева и Анкудина Анкудинова вторыми орденами славы, затем и третьими. Однако еще одну награду получил Анкудин эмфизему левого легкого, и время от времени открывающиеся внутренние кровотечения. Таежное поверье, усвоенное Петей с Исоевым от алтайских охотников, что не надо вынимать нож из свежей раны, коли вынул рану, чем-нибудь затыкай и перевязывай, иначе кровь через нее утечет. Поверье это дорого стоило Анкудину Анкудинову. Он послабел силой, кашлял кровью, маялся нутром, но был еще не сгибаем духом. Он заставил лизнуть лезвие ножа госпитального сексота, ножа, как я догадался, вымутого из тела своего, с тем самым старинным фамильным германским знаком какого-то знатного древнего рода Вестфальцев или Пруссаков, на протяжении всего своего воинственного пути, украшающих себя, дворцы свои и древние замки оружием и от убрицающих оружием перед трусливой Европой, Рот черевченко наполнился кровью. Поглядев на желтоватое, скуластое лицо Анкудина, брезгливо вытирающего лезвие нажали листом подорожника, он сплюнул кровь, зажал рот левой рукой, правую поднял до горы, что означало «я все понял». «Иди», — сказал Анкудин Анкудинов тихо, увесисто, «и засыпь свою поганую пасть стриптоцидом или попроси парней нассать в нее, моча всякую заразу обезвреживает». Дня через три мужики пили отвальную. Анкудина Анкудинова направляли в Москву, в какой-то специальный пульмонологический госпиталь. Ребята подумали, что под таким удрёным названием скрывается тюрьма или лагерь какой. Но Анкудин успокоил ран больных, сказав, что это в самом деле госпиталь. И госпиталь непременно хороший, в плохой его более не пошлют. И все же печален был Анкудин Анкудинов, печален и тресв. Выпивка не брала его, да и почти не пил он, только прикладывался к стопке. Гуляли мужики в избе госпитальной лаборантки. Анкудин Анкудина входил сдавать ей кровь на анализ и разговорился. Лаборантка Лиза уже входила в серьезное кубанское тело, но еще вовсе не растолстела. Еще швы не расходились на ее платье. Белые волосы, закрученные в валы на шее и под левисков, придавали ей моложавости. Она казалась чуть перезрелой, но все еще легкомысленной, аппетитной пышечкой, хотя и проскальзывала в ней порой отчуждение. Взгляд делался холодновато-тоскливым. Сдавалось тогда, что смешливая бабенка это себе на уме. Лиза мимоходом будто вскользь взглядывала на Анкудина Анкудинова, подкладывала ему в тарелку, чтобы вкуснее, и подливала в рюмашку. Бывший разведчик вел степенный разговор, но успевал поблагодарить подругу за внимание. Еще в вагоне я заметил, что пил он мало и аккуратно, но как-то уж так получалось, что он вроде бы все время активно участвовал в застолье, был его центром и главой. Уж не старобрядка ли Фекла научила его этому ненавязчивому и исподволь происходящему чувству собственного достоинства? О Фекле своей Анкудин Анкудинов рассказывал охотничьим о подвигах на войне. Немалому посмеялись, слушая о том, как еще будучи студентом-дипломником на практике, где-то на границе Алтая с Монголией, он откопал утаенное старобряческое село и увел из него синеглазую белоликую девку, крестившуюся двуперстием, знавшую грамоту по раскольничьим книгам. Принесла нас с собой в дом Анкудиновых медный складень, прибила его над кроватью, молилась по три раза на дню, пока дети не пошли. Норму моления она сбавляла по ребятам. Родился первенец, по два раза молиться стала. Родился второй по утрам или вечерам, да еще по святым праздникам. Анкудиновы старшие, державшие на стене портреты Сталина, Ленина и Карла Маркса, терпеливые и настойчиво, перевоспитывали невестку, но успеха не имели. Более того, начали задумываться над передовыми теориями, и выходило, что как Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом, так и старообрядка-невестка стоят за честную, справедливую и чистую жизнь, без воровства, прелюбодейства и всякой наглости, только по передовой теории властвовать и царить могла лишь диктатура пролетариата, И эта диктатура должна вырубить под корень до основания всех, кто с ней не согласен. Потом уж мы наш, мы новый мир построим. Стало быть, здание нового мира, как и тысячу лет назад, счастье народное, опять-таки как ни крути, создавалось с помощью насилия. А вот невестка в молитвах призывала к терпению, покорности судьбе, согласию людей во всем, кроме чистой веры, так бы только призывала. Призывать-то и сами Анкудиновы гораздо были, подрали в молодости глотки, чаще всего орали неизвестно зачем и призывали, не понимая к чему. Невестка делала добро и работу не торопясь, без крика, и все же везде поспевая и постепенно овладела домом Анкудиновых, стала его главой и предводителем. Бывшие горлопаны, партизаны и партийцы, старшие Анкудиновы, охотно свалили на феклу все хозяйство — Сами подались было в общественники, чтобы выступать на собраниях и во время выборов не только с пламенным словом, но и с концертами. Дед Анкудинов прокатал непримиримо. Под тяжким разрывом гремучих гранат отряд коммунаров сражался. И когда наступал черед хору, сомкнуть рты и только однотонно мучать, в действии вступала бабка Анкудиниха. «Монагоре всем буржуем, мировой пожар раздуем!» — верещала она и... Аж горло у людей стискивало, вот как здорово у них получалось. Но как война началась, стало не до хора и не до декламации. Отец снова спустился в рудник, чтобы золотом крепить оборону страны. Анкудиниха, маевшаяся грудью, засела дома с ребятами. Невестка же ломила на социалистических полях колхоза Марат, вышла в бригадиры, отжаловался в письме. Научила всю бригаду не только честно и ударно работать, но и молиться за упокой убиенных на войне, за здравие живых. Ее Анкудиниху тоже допекла, понуждает кланяться, каяться в грехах, а крестила репетишек. недопустимый срам, заставляет носить на шее крестики и в вере своей, как была несгибаема, такой осталось». Пожалуй, что даже и неистови с годами сделалось, и она, Анкудиниха, уж думает иногда, что некоторым коммунистам, окопавшимся потоловым колхозом, прииском или сам не мешал пуневестки феклы койчевой в пример взять. Лиза нависла на плечо Анкудина. Он ее не изгонял, но, усмехаясь, говорил Ой, будет, нет, моей феклы, баня, будет, сморщился, пока ведь заставит. Да не хмурьтесь вы, хлопцы. Не переживайте за меня. Был бы за хватиться, хватиться, они меня тут схарчили. И выживите так, чтоб не за что ухватиться. Не потому что извилистый, скользкий, а потому что прямый. Надо жить так, чтоб спалось всегда спокойно. Это главное. Но мандаошка-то с белыми непорочными погонами всё ж кое-какую разруху произвела в моей душе. Да не она одна. Тысячи вернула в строй. Конкудинов Вдруг взвился, брякнул кулаком по стулу. — Жизнь наша не краденая, а бога данная, — моя фекла. Они эти курвы после войны хвастаться будут. Но это мы, мы сами, сами возвращались в строй, рвались на передовую со свищами, с дырявыми легкими, в гною, припадочные, потому что без нас войск не то, потому что без нас ему не добыть победу. Но вот после четвертого ранения я начал задуматься. А может, лучше домой. Меня один раз комиссовали, я не поехал. Я под курск рванул. Как ж там без меня? Я заработал право ехать домой. Отпустит. У меня легкая нескоро живет. Это я, сын отца, строившего Сталинск. Сын матери сплошной комсомолки. Начал думать, где мне лучше, а... — Это ж так пойдет, честные люди кусочниками сделаются, у с кормом хрюкать будут, а что с державой будет? Халуй державу, удоржит! — Да успокойся ты, успокойся, миленький, — трясла Лиза с гимнастерку Анкудина Анкудинова. — Я про нее, про эту полковницу знаю такое, что мы, гулящие бобенки, по сравнению с нею ангелами глядимся. — Стоп, Лизавета! Держали наш многовековш и совести наши срок немалый, а они, косоглазых, глухих, хромых, с гнилыми брюхами на передовую, чтоб себя и своих холуев до да, дета кокола себя. Говори же сами и сами, а ей Чернявской только того и надо. Немцы говорили: сын Сталина Яков поднял руки до горы. Сталин за это не себя в тюрьму родителей жены Якова, — сощурила слеза Анкудина Анкудинова. — Ловко, правда? Анкудин нахмурился, потер рукой лоб, окропленный мелкими каплями. — Постой, Лизавета, ты к чему про Сталина-то? — Да просто так, пришла пришлось. — Уж больно ты правильный. — И Сталин твой правильный. А немцу пол России отдал. Немец Кубань ржой поразил, до Кавказа добрался, народу тьма погибла, да еще спогибнет сколько. Друг друга сосвет уживаете? Подполковниц Чернявский, Чернявской, блядь отпета, и воровка, тебя готова сырым слопть, а ты за спину своей феклы спрячешься в святом углу. Совести феклы на всех хватит, ее совесть тысячи лет спасетесь. Ты чего, Лизавета, на скандал прешь? Так ни ко времени, ни к месту. Хлопцы вон молодехонькие рты подкрывали. Корму ждем, или страшно слушать, хлопцы? Корму? А, роднюшечки мои, хлопчики! А, воробьишки с тонкими шейками у пуху! Не слухать у нас, старых дураков! Пейте и кушать. Я вас в обид не дам, не дам! Анкудин, я знаю, зачем ты их целый табор, знаю! а знаешь, побереги, поберегу, поберегу. Поздней ночью с поездом Краснодар-Москва мы проводили Анкудина-Анкудинова в Москву. Лиза все время крепилась, шутила, совала кошелек с харчами и бутылку Анкудина-Анкудинову, что ты и сунула, чтоб так хорошо устроила пассажира. Но как поезд ушел, навалилась Лизавета на мой гипс, растрескавшийся на плече, горько, без голосу расплакалась. И у провожающих солдат замокрили глаза. Я гладил Лизу по волосам, говорил, не плачь, не плачь, а сам мучился, что не спросил у Анкудина Анкудинова про Коломну. Не бывал ли он в ней весной 43-го года? Не ел ли с доходным молоденьким солдатом из одного котелка суп? с макаронами, точнее, с единственной, зато уваристой, длинной американской макарониной.